И еще многое другое, подчеркнутое из бесед с коммодором Эталем Симко, и когда товарищи спрашивают его о чем-нибудь, он не затрудняется ответом. Поэтому Пеншина и не называет Фроскалена иначе, как Ларус с тропической зоны. Таковы основные группы островов, среди которых совершают свою морскую прогулку богачи Стандарт-Айленда. Он вполне заслуживает названия Блаженного острова,